Глава четвертая. На первый взгляд задача выглядела довольно простой. Всего-то и надо, чтобы несколько спор оказались на главном корабле одноклеточных. Но на практике реализовать это было очень и очень затруднительно. У одноклеточных была очень продвинутая система безопасности, практически полностью отсекающая их от биосферы Земли. Скафандры, в которых они изредка показывались на поверхности, были полностью изолированными. Воздух для атмосферных шлюзов полностью возвращался в среду, а сами шлюзы были трехуровневыми с полным обеззараживанием и молекулярными фильтрами. Плюс такая же система, если не более продвинутая, защищала внутренности материнского корабля при стыковке с челноком, вернувшимся с поверхности. С、чем была связана такая параноидальная защита, это отдельный большой вопрос. Вполне вероятно, что они уже сталкивались с чем-то подобным Гайе. А может, просто боялись какой-нибудь экзотической заразы, что, впрочем, было довольно странно, учитывая почти полную биологическую несовместимость их вида и биосферы Земли. Мы анализировали самые разные возможности. Захват наземной базы, пленение пришельца, установление над ним контроля, При этом Гайя не давала гарантии, что это удастся сделать. Вариант с троянским конем. Имитации ценного артефакта на поверхности. Но в каждом из этих случаев мы не могли добиться главного — гарантированно получить доступ к основному компьютеру на борту материнского корабля. Поэтому в итоге остановились на самом простом и очевидном плане — созданию аварийной ситуации с нарушением целостности обшивки корабля. При этом сами себя, конечно же, мы обнаруживать не планировали. Так что оставалось задействовать ударные силы моллюсков, предварительно взяв под контроль часть из них, разумеется. Колонисты моллюсков упорно держали несколько форпостов на поверхности, с переменным успехом отбиваясь от атак одноклеточных. Тот взрыв, который мы видели, был уничтожением одной из таких баз. По какой-то причине их система проб пропустила один из зарядов, Что закончилось полным уничтожением форпоста, точнее, почти полным. Кое-что в подземных бункерах уцелело, в том числе оборудование и коды доступа в единые сети, которые Гаи удалось считать. Спецназ предполагалось задействовать только на первом этапе операции. В его задачу входило скрытное проникновение на базу с дальнейшим выходом в ангар, где хранились атмосферные истребители, и обеспечение доступа Гаи к электронным мозгам этих машин. Дальше – отход и возвращение на челнок. В тот момент, когда Гайе удастся засечь местоположение главного корабля одноклеточных, она должна была активировать дистанционное управление одним из истребителей моллюсков и вывести его в атмосферу, на удаление в пару сотен километров от базы в заранее оговоренную точку. Дальше был мой выход. Гайя формировала вокруг истребителя монолитный кокон, и я с помощью своего тюрвинга Перемещал его в непосредственную близость к материнскому кораблю одноклеточных таким образом, чтобы его оборонительные средства не имели никаких шансов отреагировать вовремя и предотвратить таран. С точки зрения одноклеточных вся операция выглядела так, как будто у моллюсков вдруг появились продвинутые средства маскировки, которые позволили атаковать их главный корабль. Дальше дело техники. Основная масса кока на вокруг истребителя. разлагается на простые составляющие, чтобы не оставлять следов. Они значительная часть формирует реактивные споры, которые как можно дальше проникают в поврежденные отсеки и закрепляются во внутренних структурах, на коммуникациях и в обшивке. После чего споры начинают движение в поисках доступа к центральному компьютеру. Ближайшая база моллюсков находилась в трехстах километрах от залива, где я посадил челнок, совсем рядом. Маскировка, которую Гаяса орудил вокруг челнока, оказалась совсем не лишней. Очень хорошо, что нас не зацепили в момент приземления. Должно быть, помогло то, что пару сотен километров я шел набреющим над морем. Точку высадки мы назначили в трех километрах от внешнего периметра форпоста чужих. Там была подходящая поляна в зарослях, от которой до самого периметра шел мелкий ручеек. Высадку организовали традиционным способом. То есть при помощи меня и моего Тюринга. На задание пошла не вся группа. Поговорив с Максимумом, мы решили, что шестерых будет более чем достаточно. Перемещал я ребят в связки подвое, чтобы без экстремальных нагрузок обойтись. Так что пришлось сделать триходки. Кай очень рвался на задание, но я не пустил. Уровень знания языка не позволял ему полноценно общаться с тяжелыми. Конечно, он пытался убедить меня, что у на задании жестов будет более чем достаточно, и что вообще профессионалы чувствуют друг друга телепатически. Но я был не преклонен. Кажется, напарник даже обиделся. Операцию начали с наступлением ночи. Впрочем, до полной темноты было далеко. Погода выдалась ясная. Звезды и Млечный Путь светили ярко, а когда взошла полная Луна, все предметы стали отбрасывать отчетливые тени. казалось бы, что такое три километра для группы спецназа, но это были три километра древнего леса, полного самых неожиданных опасностей. Да и саму поляну, как выяснилось на месте, облюбовали для гнездовье летающие твари с кожистыми крыльями. Когда я доставил на место первую группу, сразу с десяток этих созданий поднялись в воздух и начали кружить, оглашая воздух истощными воплями. Хорошо, хоть этот вид птерозавров был достаточно мелким и не мог напасть на человека. Быть на их месте легендарный кетцалькоатль нам бы пришлось худо. Костюмы, которые синтезировала Гая, работали отменно. Стоило постоять тихонько пару минут с включенной маскировкой, и птерозавры успокоились, один за другим опускаясь на гнездовье. Странно все-таки, что они откладывали яйца прямо на поверхности. Неужели не сообразили, что на деревьях гнездоваться безопаснее? Когда все были в сборе, я жестом дал команду начинать. Ребята растворились в лесу, и только по легкому ритмичному плеску воды я мог следить за их дальнейшим продвижением. Размышляя о предстоящей операции, я чуть не проворонил нападение мелкой пернатой твари с огромными блестящими глазами. Точнее, как мелкой пернатой. Это позднешним меркам мелкой. Штуковина была размером с пони, а ее голова, казалось, состояла только из глаз и острых кинжалообразных зубов. На мне не было такого же комбинезона, как на ребятах, поэтому невидимым я стать не мог. Впрочем, у меня было кое-что получше. Тюрвинг. С его помощью, входя в режим, я и прыгнул вверх на минимальную высоту. Тварь возмущенно завыла внизу.